Глава 22. 49 градусов в тени. В четверг утром они долго спали, а когда проснулись, в доме было темно. Борясь с жарой, родители Немо опустили все ставни и только после этого поехали в супермаркет. Немо зашел в ванную и встал под ледяной душ, но даже не успел вытереться и одеться, как снова стал мокрым от пота. Когда он возвращался в гостиную, его мобильный пискнул. Наконец-то! «Родители Марии ответили!» — крикнул он ребятам. «Они уже выехали домой!» «Классно!» — слабым голосом отозвался Фред. Он лежал на диване, положив на лоб коробку мороженого шпината. Рядом с ним стоял большой вентилятор и гнал ему на лицо мощную струю воздуха. Вот в обнимку с упаковкой мороженых яблок сидела в кресле перед другим вентилятором. «Когда они приедут?» «Понятия не имею. Они только что прислали мне это сообщение». Немо открыл холодильник, и у него моментально испортилось настроение. «Чёрт, опять нет яиц! Когда же я, наконец, позавтракаю нормально?» Такую жару и есть-то не хочется!» Фред скатился с дивана, придвинул стул и вентилятор к окну и, чуть приподняв ставни, поглядел в щелку на соседний дом. Ода доплелась до книжного шкафа, достала «Атлас» и, положив его на столик, пальцем проследила дорогу от Сицилии через весь итальянский сапог — Неаполь, Рим и Флоренцию, до Нудинга. «Ой!» — простонала она. «Сицилия так далеко от нас! Несколько дней езды на машине!» «Надеюсь, мы не расплавимся от жары до их приезда». Она подошла к кухонной раковине, открыла кран и стала с жадностью пить теплую воду. «Главное, чтобы Мари приехала до того, как все узнают о Драго. Немо положил себе на затылок упаковку мороженого горошка и захлопнул дверцу холодильника. Без сил рухнув на диван, он дотянулся до телевизионного пульта и включил телевизор. «Между тем, необычная жара парализовала весь город» комментировал картинки из Нудинга скучный голос диктора. «Улицы опустели, шторы и ставни все время опущены. Нудинг производит впечатление вымершего города». «Ну вот, супер!» — простонал Нема. «Какой бы канал он ни включил, всюду показывали одно и то же — пересохший ручей, высохшие поля и луга, пузырящийся асфальт. Ужасную, безрадостную картину представлял собой Нудинг». Но самое безрадостное зрелище являл нудингский бургомистр. Печальный Рубин -гуд сидел под зонтиком во дворе крепости и отвечал на вопросы корреспондентов. Рядом с ним торчала Элиф в своих новых доспехах и то и дело пила воду. За ними была видна закрытая клетка. Очевидно, господин Ольмец сменил после ночного дежурства господина Пулю. К нему протянулись сотни пестрых микрофонов. «Господин Ольмец, вы что, отмените завтрашний праздник?» выкрикнула потная репортерша. «Нет, конечно». Голос бургомистра прозвучал подчеркнуто весело и радостно. «Для меня остается загадкой, почему на наш маленький городок постоянно обрушивается экстремальная погода. Но открытие у нашего праздника, посвященного эпохе Средневековья, ничего не помешает». «Вы уверены?» Корпулентный репортёр промокал носовым платком свой блестевший лоб. «Жара в нудинге просто невыносимая, процент озона в воздухе невероятно высокий. Если не станет прохладнее, никто не придет. «Дорогие друзья, пожалуйста, приезжайте и приходите в Нудинг». Господин Ольмец умоляюще заморгал в камеру и всплеснул руками. «Вы переночуете в отеле «Корона» и посетите наш праздник. Вы увидите нечто фантастическое. Мы приготовили для вас большой, даже огромный сюрприз». Он махнул рукой куда-то за спину. «Что там в клетке?» — спросил репортер из Дикштейна. «Пока это секрет». Господин Ольмец многозначительно улыбнулся. «Но я обещаю вам, этот день вы запомните на всю жизнь». Немо вздрогнул. Кукушка выскочила из настенных часов и прокуковала двенадцать раз. Он чуть не заснул. Эта жара его вымотала. Он переключился на кабельный канал треска. Ровно в двенадцать начинался спортивный прогноз от Хупси Хуберта, и Немо ни за что не хотел его пропустить. «Эй-хоу, дорогие любители спорта!» — приветствовал телезритель и спортивный метеоролог. Он стоял по грудь в воде. «49 градусов в тени. Готов поспорить, что такого у нас никогда не было. А вот я стою тут, в городском пруду, и он испаряется буквально на глазах. Еще вчера не смог бы я стоять на этом месте, клянусь своей спортивной частью. Немо устало засмеялся над неуклюжей рифмой. По крайней мере, Хупси не утратил чувство юмора. А, «Такая температура крайне необычная для нашей широты» продолжал метеоролог. «Ну, а заниматься спортом, к сожалению, я вам сейчас рекомендую с большой осторожностью. Идеальным, конечно, будет плавание, но, внимание, в воде тоже можно получить солнечный удар, поэтому мой совет — ныряйте!» И Хупси Хуберт нырнул. Намазевнул. С налившимися свинцом веками он наблюдал, как метеоролог плыл в мутной воде. Подобно угрю, он пробивался своим атлетичным телом через густые водоросли. Вдруг Хупси ловко сделал тройное сальто и поздоровался со задаченной рыбой. Иринема уже видит сон. Этого он не знал. Он уснул перед работающим телевизором.